Я кивнул, подхватил рюкзак и неторопливо пошел по вызолочной солнцем улице. Пройдя метров сорок, обернулся, помахал и немного ускорил шаг, а, достигнув бульвара в Окечу, перешел на бег. В отличие от Карла, который в любой ситуации уверен, что у него куча времени, я всегда ужасно боюсь опоздать. Кстати, не зря бежал. В автобус я сел последним, даже...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 Я достал из рюкзака термос, сделал несколько глотков щегорячего ренатинового чая, нащупал в кармане портсигар и направился к выходу. По земле стерился туман, совсем тонким слоем, как поземка. В окно я его не углядел. Теперь от неожиданности отшатнулся, на миг утратил представление о реальности и испугался, что увязну сейчас в этой ненадежной каше.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 «Набранный вами номер не существует, набранный вами номер не существует, набранный вами номер не существует...» «Да заткнись ты, падла механическая!» — громко сказал я, пряча телефон в карман. Тут же снова достал его, набрал номер Ренаты и дал отбой при первых же звуках металлического голоса. «Да что ж это такое?» — спросил я вслух. «Что происходит? Как такое может быть?» Трясущими руками выудил из кармана портсигар и извлек очередную сигарету, кое-как прикурил, снова схватился за телефон и принялся названивать еще раз домой Карлу Ренате, а потом тупо пошел по записной книжке. Набирал все номера подряд, ждал, если не ответ, то хотя бы нормального человеческого гудка, но слышал везде одно и то же. «Набранный вами номер не существует!» причем В голосе робота постепенно стали появляться издевательские нотки».